Сьюриан Кьеркигор «Афоризм эстетика. Избранная». Перевод Пётр Ганзен. Эпиграф. Величие, мудрость, громкое имя, дружба, удовольствие и добродетель. Ничто иное, как ветер, как дым. Иными словами, ничто. Я предпочитаю разговаривать с детьми. Есть, по крайней мере, надежда, что из них выйдут разумные существа тогда как те, которые считают себя таковыми, увы. Какие люди странные, никогда не пользуясь присвоенной им свободой в одной области, они во что бы то ни стало требуют ее в другой. Им до нас свобода мысли, так нет, подавая им свободу слова. Ничего не хочется, ехать не хочется, слишком Сильное движение. Пешком идти не хочется — устанешь. Лечь — придется. Валяться попусту или снова вставать. А ни того, ни другого не хочется. Словом — ничего не хочется. Есть насекомые, умирающие вслед за оплодотворением. Так и наши радости. Момент самого полного наслаждения — их уже Нет. Кроме многочисленных знакомых, у меня есть один друг — грусть. Среди шумного веселья и в часы усердной работы он вдруг отзывает меня, увлекает в свое единение, и я иду за ним, хотя сущностей не двигаюсь с места. Никогда сердце мое не имело более верного друга. Мудрено лишь, что я принадлежу ему всем сердцем. Старость, как известно, осуществляет мечты юности. Пример Свифт. В молодости он построил дом для умалишенных, а на старости лет и сам поселился в нем. Сдается мне, я представляю собой нечто вроде шахматной фигуры, о которой противник говорит заперта. Я, может быть, и постигну истину но до познания блаженства душевного мне еще далеко. Что же мне делать? Скажут, займись делом? Каким? Чем мне заняться? Разве оповещать человечество о своей грусти, стараясь представить новые доказательства печального ничтожества человеческой жизни? Или открывать какие-нибудь новые, еще неизведанные до силы темные стороны жизни? Этим я мог бы, пожалуй, стяжать себе редкую награду, прославиться наподобие астронова, открывшего новые пятна на Юпитере. Предпочитаю, однако, молчать. Удивительно, с каким страхом цепляется человек за жизнь, одинаково боясь и утратить ее, и удержать за собою. Иногда мне приходит мысль сделать решительный шаг, перед которым все мои прежние эксперименты окажутся детской забавой. Хочу пуститься в неведомый путь великих открытий. Кораблю, спускаемому с верфи в море, салютуют выстрелами. Также хотел бы я отсалютовать и себе самому, а между тем, мужество, что ли, не хватает у меня. Хоть бы кирпич свалился мне на голову и пришиб меня до смерти. Все был бы исход». Я никогда не был веселым в душе, а между тем веселье как будто всегда сопутствует мне. Вокруг меня словно всегда порхают невидимые для других легкие гении веселья, любовь с которыми глаза мои сияют радостью. И вот люди завидуют мне, когда я прохожу мимо них счастливый и веселый, как пол -бог. а я хохочу, я презираю людей и мщу им. Я никогда не унижался до того, чтобы пожелать обидеть кого-нибудь фактически, нанести действительно оскорбление, но всегда умел повернуть дело так, что люди, вступавшие со мной в сношение, выносили впечатление какой-то обиды. Слыша, как хвалят других за честность и верность, я хохочу. Я никогда не был жестокосердным, но именно в минуты наистильнейшего сердечного волнения я принимал самый холодный и бесчувственный вид. Слыша, как превозносят других за доброе сердце, любят за нежные глубокие чувства, я хохочу. В виде ненависти и презрения ко мне со стороны людей, слыша их проклятие моей холодности и бессердечию, я хохочу, потому что презираю людей и мщу им. Я хохочу. И моя злоба удовлетворяется. Вот если бы этим добрым людям удалось довести меня до того, чтобы я провинился фактически, поступил несправедливо, тогда я был бы побежден Я одинок. Я всегда был одинок. Я покинут не людьми, это меня не огорчило бы, а гениями и весилие. Бывало они окружали меня со всех сторон, всюду отыскивали себе товарищи, Везде ловили для меня случай, сонмы веселых эльфов толпились вокруг меня, как вокруг пьяного шаловливые школьники, и я улыбался им. Душа моя утратила самое понятие о возможности. Если бы мне предложили пожелать чего-нибудь, я пожелал бы не богатства, не власти, а страстной веры в возможность, взора вечно юного, вечно говорящего повсюду видящего возможность. Наслаждение разочаровывает возможность никогда, Где Гдедся вино такое душистое, пинистые, опьяняющее как возможность Со мной случилось внезапное чудо и я вдруг очутился на седьмом небе перед сомом богов. В знак особой милости мне было предоставлено право пожелать чего-нибудь. Хочешь, спросил Меркурий молодости, красоты, власти, долгой жизни или любви первой красавицы в свете или какую-нибудь другую сладу из нашего хлама. Выбирай, но что-нибудь одно. После минутного раздумья я обратился к богам со следующими словами. Почтенные современники, я выбираю право всегда смеяться последним. Ни один из богов не ответил ни слова, но все засмеялись, Из чего я заключил, что, во-первых, просьба моя уважна, а во-вторых, что боги обладают тактом. Было бы ведь не кстати серьезно ответить мне, да будет по-твоему. Право, у меня хватило бы мужества сомневаться во всем, бороться со всеми, но я не осмеливаюсь познать, усвоить что-либо, овладеть чем бы то ни было. Многие жалуются, что жизнь чересчур прозаична что она не похожа на роман, где случаи всегда вывозят. Я тоже недоволен, что жизнь не роман, где приходится бороться жестокосердными отцами, колдунами и привидениями и освобождать очаровательных принцесс. Все эти враги вместе взятые ничто по сравнению с теми бледными, бескровными, но живучими ночными призраками, с которыми я борюсь, хотя сам же вызвал их к жизни. Двери счастья отворяются, к сожалению, не внутрь, когда их можно было бы растворить бурным напором, а изнутри, и потому ничего не поделаешь. Мой взгляд на жизнь лишён всякого смысла. Мне кажется, что какой-то злой дух надел мне на нос очки, одно стекло которых увеличивает все до чудовищных размеров, а другое до такой же степени уменьшает. Спрашивайте меня о чем угодно, только не о причинах. Молодой девушке извиняют, если она не может привести причин на том основании, что она здесь чувствами. Со мной не то. У меня обыкновенно бывает так много одна-другой противоречащих причин, что по этой причине я и не могу сослаться ни на одну причину. Что же касается отношения между причиной и следствием, то и тут, если не ошибаюсь, что-то неладно. То громадная причина имеет самые ничтожные последствия, а то и вовсе никаких. Какая-нибудь вздорная, ничтожная причина ведет к колоссальным последствиям. Следует отдать справедливость так называемым невинным радостям жизни. В них лишь один недостаток – они слишком уж невинны. К тому же и пользоваться-то ими приходится да нельзя умеренно. Я еще понимаю, если мне предписывает диету доктор, можно некоторое время воздерживаться от известных блюд, но соблюдать диету в диете – это уж чересчур. Никто не возвращается из царства мертвых, никто не является на свет без слез, никто не спрашивает, когда хочешь явиться. Никто не справляется, когда желаешь уйти. Говорят, время летит, жизнь идет вперед и тому подобное. Не замечаю. И время стоит, и я стою. Все планы, которые выбрасывает мой ум, не идут в ход, а возвращаются ко мне. Хочу плюнуть, плюю себе в лицо. На что я гожусь? Ни на что или На все, что угодно, редкая способность, сумеет ли оценить ее, кто знает. Находит ли себе место служанки, которые публикуются в качестве одной прислуги или в случае надобности в качестве чего угодно Пусть другие жалуются, что наше время дурно. Я недоволен им за то, что оно ничтожно, совершенно лишено страсти. Мысли современного человека жидкие и непрочны, как кружева, а сами люди жалкие, как кружевницы. Лицкие помыслы слишком ничтожны даже для того, чтобы назваться греховными. Червякующую, пожалуй, можно бы вменить в грех такие помыслы, но человеку, созданному по образу Бога. Желания лицкие степенны и вялы, страсти спят. Люди только исполняют свои обязанности. И то, как торгаши-евреи, позволяющие себе немножко поврезать червонец. Они думают, что как бы всевидящая ока не следила за ними, а вот все-таки ему удастся урвать малую толику. Гадко. Вот почему душа моя постоянно обращается к веткам завету и к Шекспиру. Там, по крайней мере, чувствуется, что говорят люди, Там ненавидят, там любят, убивают своего врага и проклинают его потомство во всех поколениях. Там грешат. В результате моей жизни получится ничто. Она представляет собой одно настроение, один говорит: выйдя таким образом, нечто вроде картины художника, которому поручили изобразить переход евреев через Красное море. Он покрыл все полотно красной краской поясняя, что евреи перешли, а египтяне утонули. Что не говорить, о человеческое достоинство признается еще в природе. Желая отогнать птиц от плодов деревьев, ставят чучело, и даже отдаленного сходства этого пугала с человеком достаточно для того, чтобы внушить уважение. Лучшим доказательством ничтожества жизни, являются примеры, приводимые в доказательство ее величия. Большинство так усердно гонится за наслаждениями, что обгоняет их. Люди в этом случае напоминают карлика, сторожившего похищенную принцессу. Однажды он прилег вздремнуть после обеда, а когда проснулся, принцесса и след простыл. Он спешит надеть свои семимильные сапоги и одним шагом далеко обгоняет ее. Как жизнь пуста, ничтожна. Хоронят человека, провожают гробные могилы, бросают в нее горсть земли, туда едут в карете и возвращаются в карете, утешают себя тем, что еще долгая жизнь впереди. Душа моя угнетена подавлена каким-то мрачным, тяжелым предчувствием. Мысль не в состоянии унести ее от земной юду в свободный эфир. И даже выйдя из отцепления, она продолжает тяготеть к земле и низко стелится над ее поверхностью, как птица перед грозою. Женщины. Что в них? В их исчезает как сон, как вчерашний день. Верность их, да в том-то и дело, они легкомысленные, что меня перестало интересовать, или верны. Одна из них еще могла бы, пожалуй, увлечь, заинтересовать меня как редкость, но не больше. Ведь, окажись, она верная в истинном смысле слова, я стал бы жертвую собственного эксперимента. Мне пришлось бы тоже посвятить ей всю свою жизнь, а не выдержав она опять старая история. За кулисами загорелось. Клоун выскочил предупредить публику. Решили, что он шутит и давай аплодировать, он повторяет еще более неистовый восторг. Сдается мне, пробьет час, и мир рухнет при общем восторге умников, воображающих, что и это буфоната. В вообще смысл жизни? Людей, собственно, можно разделить на два класса. Один должен работать, чтобы поддержать жизнь, другой не нуждается в этом. Но не в работе же людей первого класса смысл жизни. Если допустить это, выйдет колоссальное противоречие. Постоянное добывание условий станет ответом на вопрос о значении того, что этим обусловливается Жизнь другого класса тоже не имеет никакого смысла, кроме потребления готовых условий. Сказать же, что смысл жизни в смерти в нас кажется противоречие. Сущность наслаждения заключается не в предмете наслаждения, а в представлении о наслаждении. Если бы я имел в услужении сказочного духа и приказал ему доставить мне стакан воды, а он принес бокал лучшего в мире вина, я бы прогнал его и не позволил являться на глаза, пока он не поймет, что... Сущность наслаждения не в наслаждении чем-либо, а в исполнении желания. Да, я не господин своей судьбы, а лишь нить, вплетенная в общую ткань жизни. Но если я и не могу ткать сам, то могу обрезать нить. Я, по-видимому, осужден пережить всевозможные душевные настроения, чтобы набраться опыта. И вот я ежеминутно попадаю в положение ребенка, которого учат искусству плавания посреди океана. Я кричу, этому меня научили греки, у которых вообще можно научиться всему чисто человеческому. Хотя на меня и наложен пояс. Я не вижу палки, за которую меня поддерживают над водой. Приобретать опыт таким образом страшно. По-моему, нет ничего пагубнее воспоминаний. Если какие-нибудь житейские обстоятельства или отношения приходят в меня в воспоминания, значит, самые отношения уже покончены. Говорят, разулка обновляет любовь. Это правда, но лишь в поэтическом смысле. Жить воспоминаниями нельзя, и представить себе ничего выше этой жизни и какая действительность не может так удовлетворить наполнение человека, как воспоминания. В воспоминании есть такая действительность, какой никогда не имеет самой действительность. Когда я вспоминаю какие-нибудь житейские отношения, они уже достояние вечности и временного значения не имеют. Философские учения о жизни зачастую также обманывают, как вывески с надписью «Стирка белья на толкучке». Вздумай, кто явится сюда с бельем, он будет сильно разочарован вывеска выставлена для продажи. Чувство гуманности и филантропические стремления распространяются все более и более. В Лейпциге образовалось общество, поставшее себе задачей из сострадания к печальной кончине старых лошадей есть их. Лучший мой друг эхо. А почему? Потому что я люблю свою грусть, а оно не отнимает ее у меня. У меня лишь один поверенный — ночная тишина. Почему? Потому что она нема.